«Василий Криптонов, Мила Бачурова. Мир падающих звезд. Книга третья. Лесной хозяин». Читает Денис Некрасов. Глава первая. По плану мы с Ефимом должны были служить приманкой для колдуна. И часть этой приманки на глазах превращалась в недееспособную единицу. На помощь Ефима в битве с колдуном, разумеется, никто не рассчитывал. Но и на то, что его придется спасать, тоже. Я предполагал, что когда начнется, мужик просто аккуратно свалит подальше. А получается, что он не то что бежать, ползти-то не может. Откуда взялись ознопу Ефима, тучи на небе и ураганный ветер, раскачивающие деревья, понятно. Что такое деморализация противника, колдун, несомненно, знал и пользоваться своими знаниями не стеснялся. Да и самому, небось, по холодку шагать приятнее, чем под палящим солнцем. Не выдержал все-таки, днем явился. Ну, почти днем, дело-то к вечеру. Но все равно вовремя я вернуться успел. Негромко позвал. Ефим. Понял, что и сам чувствую себя не лучшим образом. Накатила вдруг странная слабость. Колдун почуял жертвы и начал тянуть из нас силы. Черт знает с какого расстояния, мы его пока даже не видели. Ефим, обычный человек, уже едва дышал. Мой напитанный родиями организм сопротивлялся. Однако и мне было нелегко. Сколько ж в этой твари мощи-то! Что за адскую хрень мы тут поджидаем? Прикрыться от магии колдуна защитным кругом я мог, но опасался, что в этом случае колдун может распознать засаду и свалить от греха. Поэтому решил подпустить его как можно ближе. Проговорил, наклонившись к Ефиму. Ты не болен. Это колдун тянет из тебя силы. Как только попустят, станет хоть немного легче, беги отсюда прочь, слышишь? Губы Ефима шевельнулись. Слышу, прочитал я. Вот и молодец. Не ссы, все нормально будет. Я помог Ефиму улечься на мох. Его частично укрыл ствол поваленного дерева. Ну и то ладно, хоть не на прямой линии огня теперь. Сам я встал так, чтобы оказаться между Ефимом и приближающимся колдуном, на том месте, где была ловушка. Сделал вид, что и сам еле стою на ногах. Справедливости ради, серьезных актерских навыков для этого не требовалось. Колбасило меня все жестче. Бороться с соблазном поднять защитный круг становилось все труднее. — Ну где ты, тварюга? — прошептал я. «Давай же, покажись!» И тут же, будто услышав мои слова, в десятки метров впереди материализовалась фигура. До сих пор колдун, наверное, укрывался каким-то заклятием. Ну, на первый взгляд, колдун как колдун. Нечто, одетое в длинный балахон с капюшоном. Только вот у прошлого колдуна балахон был черного цвета, а у этого серебристый. И балахон не шевелился. Мне понадобилась лишняя секунда, чтобы сообразить, в чем дело. Примерз. Сработала одна из ловушек земляны. «Вляпался, тварь!» — крикнул я. Накинул доспех и рванул к колдуну. Не я один. Егор, земляна и Захар тоже выскочили из укрытия. Будь колдун хотя бы срединной твари, у силы ловушки хватило бы на то, чтобы мы успели подскочить и снести ему башку». Собственно, именно так заморозка обычно и работала. Но колдун оказался не лыком шит. Неподвижным он оставался едва ли несколько мгновений, после чего поднял над головой руки. С балахона посыпался Ини. И нас четверых отшвырнуло от колдуна. Метров этак на пять. В разные стороны. Мечом даже взмахнуть никто не успел. Хорошо, хоть в свои же ловушки не влетели. Единственная отрадная деталь — колдуну, похоже, стала не до Ефима. Я краем глаза увидел, что мужик очухался и переместился ближе к спасительному бревну. Уже хорошо. Спрятаться сообразил. Значит, момент, когда с этого праздника жизни можно будет свинтить, тем более не пропустят. А колдун, между тем, вытянул вперед руку и крутанулся вокруг своей оси. «Вот же сволочь хитрожопая!» Ловушки, оставленные земляной, стали видны. Три круга засверкали голубыми искрами, а из ладони колдуна вырвалось нечто. Я бы назвал это классическим фаерболом. В этом мире меня, конечно, в очередной раз никто бы не понял, но я бы все равно назвал. Как еще называть-то? Фаербол ударил в ближайшую колдуну ловушку. Голубые искры взметнулись до небес и тут же потухли. Этот гад немедленно скостовал следующий огненный шар. Правда, для этого ему пришлось повернуться так, что он оказался ко мне в четверть оборота, почти спиной. Я не стал терять времени и метнул в тварюгу удар. С другой стороны, то же самое проделали Егор и земляна. Это произошло одновременно. Раздался гулкий, раскатистый, какой-то потусторонний хохот. И мы трое опять полетели с ног. Встреченные, насколько я понял, нашими же ударами. Колдун их каким-то образом отзеркалил. Прошлый колдун так не умел. Этот, как я и предполагал, оказался куда прошареннее. Фаербол. Последняя ловушка земляны вспыхнула голубыми искрами. «Тебе бы не в колдуны, братан!» — поднимаясь на ноги, проворчал я себе под нос. «Тебе бы в саперы идти. Однажды, глядишь, ошибся бы». «Доспех меня выручил, конечно. Прилети я с такой силой спиной, а дерево без него уже не поднялся бы». «Эй, тварюга!» — раздался вдруг голос Егора. «Он тоже успел встать и даже переместиться за толстый ствол березы. Чем тебе люди-то так насолили?» А что в колдуны подался?» «Воняло от тебя сильно, что ли?» «Девки носы воротили?» «Не смей!» — гулко громыхнул колдун. В березу, за которой спрятался Егор, ударила молния. Расколола ствол от кроны до корней. Егор не впечатлился. Он обнаружился за соседним деревом. Хохотнул. Иж взбеленился. «Что, правда глаза колят?» «Ты мне не указ!» «Я свободный охотник. Что хочу, то и болтаю». Силу колдуна было реально, как у дурака-махорки. А вот с выдержкой дела обстояли хуже. Хотя, с учетом того, что в последний раз его троллили задолго до моего рождения, ничего удивительного, в общем-то. Колдун бросился в сторону Егора. Не зря этот провокатор так старался. Сумел заманить тварь в свою ловушку. По колдуну как будто прокатился невидимый каток. Костомолка. Тварь буквально раскатала в блин. Мы снова, все трое, бросились к нему. Егор находился ближе всех и успел первым. Рубанул мечом, отсекая твари башку. Опытный охотник, он знал, что с одного удара колдуна не завалить. Тут же занес меч для второго, но ударить уже не успел. Расплющенное тело перекатилось в сторону, на глазах обретая прежнюю форму. Капюшон с головы колдуна слетел — Отсеченный мечом Егора Блин, голова колдуна, стремительно преобразовался в обтянутый бледной кожей череп с провалами вместо глаз. След от меча превратился в тонкую черную полоску, а колдун взревел от злости. Повторил жест, который мы уже видели. Крутанулся вокруг своей оси, выставив перед собой ладонь. Три оставшиеся костомолки Егора загорелись зелеными искрами но гасить их фаерболами колдун не стал. Мы трое, бросившиеся к нему, наткнулись на невидимую стену. Аналог защитного круга, видимо. А потом я вдруг почувствовал, что скован по рукам и не могу шевельнуть головой. Свободными остались только ноги, которые уверенно понесли меня к одной из трех ловушек. Повернуть голову я не мог, но догадывался, что Егор и земляна заняты тем же направляются в смертоносные ловушки, нами же и расставленной. Как отреагирует ловушка Егора на присутствие в себе Егора, мне оставалось только догадываться. Относительно того, что произойдет со мной, сомнений не было никаких. Костомолка, она и есть костомолка. Поставили ловить, поймает. Какая ей разница кого? Охотник с более высоким рангом, наверное, смог бы оказать сопротивление. Может, даже сумел бы скостовать защитный круг. Все, что сумел сделать я, немного замедлить движение в сторону ловушки. Я упирался изо всех сил. Ноги шагали, будто сквозь толщу жидкой глины, но шагали. Колдун и впрямь оказался невероятно сильным. Стена зеленых искр неумолимо приближалась. До ловушки осталось три шага. Два. Один. «Получи, тварь поганая!» — донеслось до меня. Это был голос, услышать который я не ожидал. О существовании Захара с момента начала битвы, честно говоря, вообще позабыл. Парень, судя по всему, исходящий от колдуна уровень опасности, оценил правильно. Смекнул, что на поле боя будет скорее под ногами мешаться, чем помогать. Вот и не отсвечивал. А тут прорезался откуда-то. Дурачина. «Может, не заметил бы его колдун? Хоть кто-то в живых бы остался, рассказал остальным охотникам, что с нами случилось. А теперь так и пойдем смертью храбрых. И никто не узнает, где могилка моя». Голова у меня по-прежнему не поворачивалась. Ни колдуна, ни Захара я не видел. Но догадаться, что именно сделал ученик, было легко. На текущем ранге все, что есть у Захара, удар первого уровня. Вот им-то он, колдуна, и долбанул. Мышь укусила слона, ага. Однако в ту же секунду я почувствовал, что влекущие меня к ловушке нечто ослабло. Ненадолго, едва ли на мгновение, великан отвлекся на мышь. Но этого мгновения мне хватило. Защитный круг. Вот теперь я смог, наконец, обернуться. И я столбенел. Потому что Захар огорошил колдуна вовсе не ударом. Колдун хрипел, цепляясь руками за веревкой горло. Капюшон свалился, обнажив плешивый череп, из которого торчало несколько пучков седых волос. Веревка была перекинута через ветку дерева, а на другом конце веревки повис всем весом Захар. Идея повесить колдуна была тупой, то есть абсолютно тупой. Даже крысу не убить необычной веревкой, не даже обычным ножом. А тут целая высокоуровневая тварь, которая от нас и ожидала только специфических атак, а потому к такой тупизне оказалась вообще не готова. Впрочем, мгновение быстро закончилось. Земляна и Егор бросились было на соблазнительно висящую тушу, но колдун уже пришел в себя. Он снова повел рукой. Оба охотника замерли, а потом снова двинулись к ловушкам. И только меня эта участь минула. Зато ощутил, как сила колдуна даванула на защитный круг. «Щенок!» — прошипел висящий колдун и махнул другой рукой. Захара снесло с веревки и шарахнуло спиной о ствол дерева. Колдун разорвал петлю. А я решил, что время пришло. Пока колдун стряхивал обрывки веревки, я мысленно изобразил свежий знак и почувствовал, как из меня исходит сила. Да, тогда с воробьями и котом такого ощущения даже близко не было. Похоже, расход силы в случае с этим знаком зависит от того, на ком именно ты его применяешь. Движения рук колдуна замедлились. Два обрывка веревки повисли в воздухе, не спеша падать на землю. -хо -хо, — Йо-хо-хо, ублюдок! — воскликнул я и рванул было к колдуну. Но тут вскрылась особенность знака. Как только я зашевелился, зашевелился и колдун. Веревка упала, рука потянулась ко мне. Я замер, замер и колдун. Замерли земляна и Егор, все еще скованные заклинанием. Но, по крайней мере, теперь не вынуждены идти на верную смерть. Черт, ну да, это было бы слишком просто. Костанул знак, остановил время и делай, что хочешь». Эта охота на тварей превратилась бы в самую легкую затею на свете. Я попытался скостовать знак меч. Даже не попытался, а всего лишь подумал об этом, и рука колдуна сразу начала подниматься, подрагивая от напряжения. Не двигайся, Владимир! крикнул Егор. Пока ты не шевелишься, он тоже не может. Ай, спасибо. Нет, чтобы рассказал такое, до чего я еще сам не допер. Например, как прихлопнуть эту гадину, не шевелясь и не кастуя новые знаки. Знак тянул из меня силой. Колдун сверлил меня взглядом. Земляна и Егор, скрежеща зубами, пытались вырваться, но не могли сделать ничего. «Захар!» — закричал я. «Ну, сегодня твой день, без вариантов!» Захар со стоном приподнялся на руках. Потом встал на ноги и схватился за спину, шепотом выматерившись. «Ну да, тут чай не в кино, чтобы так, долбанувшись спиной, тут же вскочить и начать сальто крутить». Неуверенно дрожащей рукой Захар изобразил на себе знак заживления. Больше бы, наверное, подошел Костоправ, но Костоправ на своем ранге Захар открыть не мог. Впрочем, и заживление сыграло какую-то свою туманную роль. Пусть и морщась, но Захар расправил плечи и оценил сложившуюся ситуацию. Сегодня правда был его день. Он не тупил и секунды, просто выдернул из ножен меч и бросился в атаку. У меня уже в глазах начинало темнеть, когда клинок Захара пробил колдуну череп. «Бей его! Руби гниду!» Егор и земляна вырвались из заклинания и налетели на колдуна. Мечи порхали в воздухе, перепачканные зеленой нечеловеческой кровью. И я с облегчением отменил знак. Сучий колдун взревел, и все трое охотников разлетелись в разные стороны. Тварь, шатаясь, стояла на полусогнутых ногах. Меч Захара торчал у нее из башки. Левая рука колдуна валялась на земле и, перебирая пальцами, пыталась доползти до базы. Колдун смотрел на меня невидящими глазами. Мне, во всяком случае, казалось, что он меня не видит. Может, Захар перебил ему какой-нибудь зрительный нерв? «Ну что, поговорим?» — процедил я сквозь зубы и поднял меч. Лезвие засветилось, и я в два быстрых шага преодолел разделявшее нас расстояние. Колдун попытался что-то исполнить правой рукой, но я отсек ее. Следующим ударом перерубил твари глотку, затем пробил грудину. Зеленый пар валил из всех нанесенных мною ран — и колдун, рухнув на колени, начал визжать. Наклонившись, я левой рукой схватил его за подбородок и заставил поднять голову. «Ты, я думаю, уже допетрил, что тебе конец», — сказал я. «Не хочешь перед смертью облегчить тот кусок дерьма, что у тебя вместо души? Объясни, какого рожна вам всем от меня понадобилось? Лучше способов для самоубийства не нашлось?» Колдун зашевелил губами, и послышалось бульканье. Правда, раздавалось оно не изо рта. А, ну да, я ж ему глотку перебил и верхнюю половину приподнял. «Сорян», — я убрал руку, — «так лучше?» Голосовой аппарат колдуна починился. И, глядя мимо меня все такими же пустыми глазами, он прохрипел. «Убьешь меня, придет десяток». «Это хорошо. Роди и кости мне нужны», — кивнул я. А что вам всем таким красивым надо? Просто потому, что во имя вселенского зла?» Тварь улыбнулась, окрашенной зеленым пастью. «Ты ничто, охотник! Ты ничто!» Пора уже смириться с мыслью, что допрашивать тварей — никудышная затея. Нет у них в головах ничего, кроме гонора и тупой неконтролируемой злобы. «Кто над тобой стоит?» — сделал я последнюю попытку. «Кто тебя послал?» «Послал?» Тварь засмеялась, хотя звучало это скорее как «последний пердеж мертвеца, обожравшегося перед смертью бобов». «Меня? Ты ничего не понял, охотник?» «Ну так объясни сделай милость». «Вы все сдохнете». Каждый из вас, ублюдков, похитивших чужое, осмелившихся противостоять моему народу, вы все сдохнете!» «Ясно», — вздохнул я. Конструктивный диалог не завязался. Кощею привет передавай». Мечу у меня в руке ощутимо не терпелось искупаться в крови, и я ему эту возможность предоставил. Удар, и голова слетела с плеч твари удар, и грудину пронзило насквозь. Ударом ноги я сбросил тело с клинка и, подняв руку, скостовал красного петуха. Удерживал его до тех пор, пока меня не пронзил разряд молнии. Тогда как отрезало. Я опустил руку и, шипя, попятился, стараясь устоять на ногах. Не преуспел. Упал задницей на бревно, за которым так и дрожал затаившийся Ефим. Не сбежал, надо же зажженный мною огонь уже сам по себе продолжал гореть, с наслаждением вгрызаясь в мертвую плоть. Захар, Егор и земляна, пошатываясь, подошли к костерку, словно усталые и замерзшие путники. «Сейчас бы квас у холодного сипла, сказал я, — литра два. А, Ефим? — Христом. — А? — Христом Богом клянусь. Сколько болота осушал... «Никогда такой страсти не видывал!» Я рассмеялся, уронив голову на грудь. Ребята меж тем пересчитали колдуну косточки. «Двадцать штук!» — воскликнул Захар не то в ужасе, не то в восхищении.